10. Человечество все еще нежилось, согретое летним безоблачным полднем мира и процветания. Неужели когда-нибудь снова придет зима? Немыслимо. Вот когда подлинно наступил век разума, который слишком рано, два с половиной столетия назад, приветствовали вожди французской революции. На сей раз так оно и есть. Конечно, и процветание не обходится без изъянов, но с ними охотно примирились. Только глубокие старики понимают, что телегазеты, которые каждый принимает у себя дома, в сущности изрядно скучны. Не стало потрясения, каких когда-то возвещали и кричащие заголовки. Нет больше таинственных убийств, что ставят в тупик полицию и вызывают в миллионах сердец бурю благородного негодования, под которым зачастую прячется зависть. «Если уж и случится убийство, тайны не будет, поверни некий диск, и перед глазами заново разыграется все преступление с начала до конца». Поначалу существование столь прозорливых приборов изрядно перепугало вполне законопослушных граждан. Сверхправители успели изучить очень многие, но не все завихрения человеческой психологии, и этого испуга они не предвидели. Пришлось разъяснить людям, что никто из них не сможет подглядывать и подслушивать секреты соседа, а над считанными аппаратами, переданными в человеческие руки, установлен строгий контроль. К примеру, телепередатчик Руперта Бойса работает только в пределах заповедника, и действия его касаются только Руперта и Майи. «Серьезные преступления изредка бывают, но газеты мало ими занимаются». В конце концов, воспитанному человеку вовсе не хочется читать про чужие грехи. Люди работают теперь в среднем всего часов 20 в неделю, но уж в полную силу. Труда однообразного, чисто механического, больше почти не существует. Слишком ценен человеческий разум. Нелепо тратить его на то, что могут выполнить 2-3 тысячи транзисторов, несколько фотоэлементов, допечатные схемы общим объемом в кубический метр. Иные заводы неделями работают самостоятельно, и ни одна живая душа туда не заглядывает. Дело людей — обнаружить неисправность, принять решение и составить план новых мероприятий. Все остальное выполняют роботы. Появись столько досуга в прошлом веке, перед человечеством стали бы головоломные задачи. Теперь почти все их решило образование, ведь богатому и разностороннему уму не грозит скука. Нынешний уровень культуры когда-то показался бы невероятным. Не то чтобы человек как таковой стал разумнее, но впервые каждый может развить все способности, какие дала ему природа. «Почти у каждого есть не один дом, а два в разных концах света». Обжиты, прежде недоступные приполярные области, и немало народу каждые полгода кочуют из Арктики в Антарктиду и обратно, всему предпочитая долгий день полярного лета. Другие переселились в пустыни, в горы и даже на дно морское. На всей Земле нет такого места, где наука и технология не могли бы создать самое удобное жилище тому, кого уж очень туда потянет». Иные, особенно экзотические уголки, дают пищу немногим волнующим сообщениям в газетах. Даже в самом упорядоченном обществе не миновать изредка несчастных случаев. Быть может, это добрый знак, что иные смельчаки готовы рискнуть, а то и погибнуть, лишь бы устроить себе уютную виллу под самой макушкой Эвереста или полюбоваться видом сквозь струи водопада Виктории. А потому каждый раз кого-нибудь откуда-нибудь вызволяют. Это стало своего рода игрой, чуть ли не спортом для всей планеты. Всякий может потакать своим прихотям, ведь на это хватает и времени, и денег. Когда упразднены были армии, человечество разом стало почти вдвое богаче, а возросшая производительность довершила дело. И просто смешно сравнивать жизненный уровень человека 21 века с тем, как жилось кому-либо из его предков. Все необходимое стоит ничтожно мало и дается людям даром. Как прежде, государство предоставляло им бесплатно дороги, воду, уличное освещение и канализацию. Можно поехать куда вздумается, лакомиться самыми изысканными яствами и не платить за это ни гроша. Право на это ты заслужил, потому что и сам работаешь для общего блага. Находятся, конечно, и трудни, но людей, у которых хватало бы силы воли на жизнь совершенно праздную, куда меньше, чем думают. А обществу несравненно легче прокормить таких паразитов, чем содержать армию контролеров на транспорте, продавцов, кассиров и всех прочих, кто бы только тем и занимался, что переписывал бы всякую всячину из одного грозбуха в другой. Подсчитано, что почти четверть своих сил человечество отдает разным видам спорта, от такого сидящего, как шахматы, до смертельно опасного, вроде планирующих перелетов на лыжах через горные долины. Это привело к разным непредвиденным последствиям. Так исчез профессиональный спорт, слишком много оказалось блистательных спортсменов-любителей. После спорта важнейшей областью приложения сил стали и всевозможные виды развлечений. В прошлом больше ста лет очень многие верили, что главное место на Земле — Голливуд. Теперь они могли бы утверждать это с гораздо большим основанием, но, безусловно, львиную долю фильмов 2050 -го года в 1950-м сочли бы чересчур мудрёными и попросту не поняли. Как-никак прогресс, не всем теперь командует касса. Но среди несчетных забав и развлечений на планете, которая, похоже, готова превратиться в одну огромную площадку для игр, иные люди все еще опять и опять задаются извечным вопросом, на который нет ответа. Что же дальше?